Глава одиннадцатая «Куда бы нам поехать?» — спросил шталь выходя из дворца и с недовольным видом оглядываясь на Иванчука, который вышел вместе с ними. «Настенька, хотите на Мельгуневский остров?» «Ну, нет. Зачем на Елагин остров?» — ответил уверенно Иванчук. «В Петербурге теперь от полиции нигде нет проходу того и гляди, нарвёшься на скандал. Махнём-ка в красный кабачок. Туда нахтвахтеры пока не суют носом. А? Он что же с нами собирается ехать? Экой прилипчивой, — подумал морщись шталь Иванчук, по-видимому, угадал его мысль и, взяв Штааля за рукав, сказал ему тихо так, чтобы Настенька не слышала. — «Вот что, манкер, ты не бойся, я тебе мешать не буду. Доедем до Красного Кабачка вместе, а там ни вью, ни коню. У тебя твое, у меня мое». «Разве что так», — подумал Шталь, удовлетворенный тем, что общество устами Иванчука уже признавало его преимущественные права на Настеньку. Кликнув извозчика, Шталь приказал громким голосом в красный кабачок, и живо два рубля на водку. Почему два? Эка, я дурак. Надо было сказать, три рубля. Иванчук посмотрел на него с неудовольствием и твердо решил, что уже из этих двух рублей он никак не возьмет на себя половину. Никто его не просил сулить на чай за мой счет, и совсем это не нужно. Что за мальчишество? — подумал он в тайне он надеялся, что совсем не будет платить. Венская карета, перенесенная с колес на полозья, была небольшая, с узким сиденьем спереди. Иванчук скромно хотел было сесть спиной к лошадям. Шталь из вежливости запротестовал в качестве хозяина Настеньки. Начался вечный спор людей, садящихся в экипаж. «Да сядем рядом! Втроем поместимся, и теплее будет!» сказала Настенька, опуская муфту, которой она прикрывала рот. Ночь была не очень холодная, но все известные артистки и певицы прикрывали вечером рот муфтой. И то правда, подхватил настроенный изговорчиво Иванчук. Шталь поднял брови. Втроем сесть рядом было трудно, и если б Настеньку посадить посередине, то она оказалась бы на коленях у него и у Иванчука, который, по-видимому, ничего против этого не имел. Шталь первый вскочил в карету, помог взойти Настеньке и без разговоров с решительным видом усадил ее к себе на колени. Она было пискнула, но не сопротивлялась. Шталь, задохнувшись от счастья, взял из ее рук муфту и положил рядом с собой на сиденье кареты. Для Иванчука оставалось достаточно места по другую сторону муфты. «Ну, садись же!» — сказал Шталь, глядя на него с видом ироническим и торжествующим. Иванчук негромко хихикнул, но послушно сел на указанное ему место. Карета тронулась. Первое время разговор не клеился. На вымощенных улицах сани трясло, снега было мало, и раза два их шатнуло так сильно, что лица Настеньки и Шталя, как-то встретились на боковой стенке кареты. Толчки повторялись, даже после того, как экипаж съехал на немощенную улицу, и Штааль немного им помогал, все больше пьянее от счастья. Настеньке было тоже очень приятно, хоть и не так, как ему. Сидеть было твердо, нельзя было опереться, и немного ее тревожило. Все ли у нее в порядке сзади, как волосы, Не запачкан ли воротник? Она сильнее прежнего чувствовала, что в любую минуту может без памяти влюбиться в маленького, если еще не влюбилась, но, кажется, уже влюбилась без памяти. Ну да, конечно, с первого дня Иванчук философски пожимал плечами, хихикал, а при одном особенно сильном толчке Сказал даже отечески, «Веселитесь, веселитесь, детки!» В действительности их игры были ему неприятны. На заставе которой из-за новых порядков побаивался Иванчук, все обошлось вполне благополучно. Сторож спросил было спросонье подорожную, но сам ухмыльнулся, подбежав к карете и благодушно махнул рукою. Они выехали на Петерговскую дорогу и понеслись стрелою. В окнах загородных дач по сторонам таинственно мелькали редкие огни. Было немного страшно. Шталь был счастлив, как никогда в жизни. Иванчук, прижавшись к своему стеклу кареты, называл имена владельцев дач. Чем знатнее и богаче был владелец, тем с большим удовольствием он его называл. Точно это «Си» были его родные. Трудно было понять, как он различал дачи в темноте. Он и в Петербурге знал чуть ли не все дома, какой кому принадлежит. Когда они промчались мимо дачи «Баба», Иванчук особенно оживился и вспомнил, как они с Шталем здесь кутили в первый месяц их знакомства. Воспоминание это было приятно Шталю, ему было очень хорошо в тот месяц, и вдобавок поднимало его престиж в глазах Настеньки. Но к большой его досаде Иванчук заявил, что, по его сведениям, Шталь именно здесь, на даче «Баба» впервые постиг тайны любви. Настенька расхохоталась чрезвычайно весело, ее растрогало это сообщение с сконфуженно отрицал сведения Иванчука, но тот уверенно настаивал на своем, предлагая доказать. В конце концов засмеялся и шталь, подумав, что Настенька ведь не знает, когда именно это было, и, следовательно, не может сделать выводов, обидных для его самолюбия. Разгоряченный Иванчук стал напоминать разные подробности. Настенька хохотала все веселей, хоть ей было стыдно. Да, — Да-да, — говорил, улыбаясь Шталь, — а ведь давно мы с тобой, брат, ведем знакомство. Он желал переменить разговор. Ему вообще не нравился тон Иванчука, его грубоватая манера разговора в присутствии дамы. Он не раз видел, как Иванчук, багровея, хватал малознакомых женщин и говорил им самые непристойные вещи в полной поведоносной уверенности, что это и есть самое лучшее, самая модная манера ухаживания. Прежде все это могло быть иначе, а теперь признано необходимым поступать именно так. Штааль знал также, что уверенность свою Иванчук иногда передавал женщинам и вообще имел у них недурной успех значение размер которого он, впрочем, сильно преувеличивал. Манера Иванчука, теперь в присутствии Настеньки, особенно не нравилась Шталю. Но вместе с тем он чувствовал, что его интимность с Настенькой растет от вольного тона. Иванчук, как всегда, шутил долго и упорно. Раз установив тон разговора с человеком, он вообще нелегко и неохотно из этого тона выходил. Ему уже было бы трудно говорить с Настенькой и Шталем, иначе как грубовато-шутливо, с отеческим оттенком. Точно они были гораздо моложе его. Фонари стали учащаться. Откуда-то сбоку показался яркий красноватый свет. Вдали послышалась музыка. Сани подъезжали к красному кабачку. «Шталю было жаль, что они так скоро приехали». В карете было прекрасно. Он чувствовал легкое беспокойство, которое свойственно людям, впервые приезжающим в шумное общеизвестное место. Несколько мальчиков в красных костюмах бросилось им навстречу с красными бумажными фонарями. Один мальчик еще на ходу откинул подножку, замедлившей движение кареты, и заскакал на одной ноге, держа другую ногу на подножке, и, ухватившись рукой, за ручку двери. Свет все усиливался, и звуки музыки становились громче.